Фе уже чувствовал вокруг себя некоторые движения, а потому сказал ей, лучше в следующую субботу. В следующую субботу, когда Фе уже был в тюрьме, вдруг вызывают его на свидание. Он ей, зачем ты пришла, дорогая? У тебя и так будут неприятности. Она отвечает ему, но ведь мы договорились о встрече в эту субботу. Английский юмор. Удивление и испуг у нее уже прошли. Ей было просто жаль Фе. Она его и вправду любила, и в самом деле имела неприятности, но соучастие доказать не удалось. Ее просто уволили с работы. Эта леди была хорошим и воистину светлым человеком, а вовсе не тот, хоть и работавший, светлую, но черный агент-предатель. Фе сидел до обмена, Кажется, года полтора-два, и каждую субботу она навещала его в тюрьме. Прямо рождественская получилась история. Но хэппи-энда не было. Когда моего коллегу обменяли, она хотела покончить с собой. Ее спасли и, как могли, успокоили. Не мог же он взять бедняжку в союз второй женой. Я столь подробно все это знаю не потому, что история случилась со мной, хотя вы именно так и думаете. Увы, я решил женский вопрос много банальнее и проще, а потому что в связи с ФЭ нам было разослано центром инструктивное письмо, главная мысль которого была предупреждающая. Учтите, дорогие товарищи, что прочные отношения с женщинами опасны и для вас, и особенно для них. Тем более, что они имеют относительно вас одни мысли, а вы относительно их совершенно другие. Ведущий. Сюжет. Собственно говоря, сюжетная линия исчерпана. Ваш герой попадает по заданию центра в Англию, становится крупным бизнесменом и резидентом, и начинается другая жизнь с другими сюжетными разветвлениями. Здесь следует сделать еще одно последнее приложение. Дело в том, что л на разных этапах своей деятельности мог сталкиваться с американскими разведчиками, имена которых чаще всего вымышленные, а потому имеющие значение кличек. Я сейчас представлю с краткими характеристиками. Это и вам будет не бесполезно использовать в повести для большей ее достоверности, и нам, как говорится, не вредно. Начну с сотрудников и преподавателей Американской школы разведки в Бадвергсгофене, а затем перейду к резидентуре США с центром в Экогаме. Надеюсь, вы понимаете, что это айсберг, крохотная надводная часть того, что мы хотим придать гласности. Говорю, не из хвостовства, а для дела. Приложение номер 9 из архива Центра. Бадвергс Госсен Ферга. Андрей. Предположительно, майор Гарольд Ирвин Ридлер. 46 лет. Уроженец Нью-Йорка. Выше среднего роста, смуглый, темно-русый, нос прямой, губы толстые. Носит американскую военную форму с несколькими орденскими колодками. По-русски говорит с легким акцентом, хорошо играет на губной гармошке, молчалив, видимых пороков нет. В 1950 году был в Москве, в каком качестве неизвестно, начальник разведшколы.